Глава 21 первая. Хватит бояться. Вот бы вернуться в начало, в день нашего знакомства с моим Эриком, когда я утонула в воде его прозрачных глаз и невольно фантазировала о тёплых объятиях. Чуть поменять сценарий. Исчезнуть вместе на далёких островах и никогда не касаться прошлого его семьи. Я вошла в эту историю совершенно случайно. «Гостья из ниоткуда, втянутая в страшную сказку, как главная героиня. За что такое наказание? Или это извращённая честь?» «Постепенно человек сдаётся в самых тяжёлых ситуациях и перестаёт даже молча бояться. Нечто подобное происходит сейчас со мной. Я лежу с приставленным к горлу ножом и не желаю больше ничего знать. Оставьте меня!» «Отключите жизненный поток от электросети и дайте всем приборам остановиться. Пусть случится то, что должно. Я устала. Уже всё равно. Плевать». Тело расслабилось, и я провалилась в забытье. Передо мной был пляж. Неизвестное мне место около моря. Только это не наши холодные волны рядом с Северным. Здесь тепло». Мои ступни около самой кромки, где песок медленно погружается в воду. Лёгкое щекотание ног смесью из лучей и солёной жидкости пробегает приятной негой. На мне розовый сарафан до колен с завышенной талией и белая шляпа с широкими изогнутыми полями. К открытым участкам тела липнет загар. «Мне так хорошо!» Говорю вслух. «Почему я не нашла это место раньше? Почему не отправилась на юг?» Зачем мне весь этот холод? Здесь можно жить в удовольствии, в другой крайности, нежели сейчас. Я прохожу ад. Тёплое море, позови меня. Скажи, как дойти до твоих берегов. Вдалеке показался плывущий человек. Он мчался бутерфляем в мою сторону. Мужская фигура стремительно приближалась. Тёмные волосы налипли на лоб, лица не разглядеть. В пяти метрах он остановился, когда ноги смогли коснуться дна. Обнажённое тело застыло по пояс в воде. Он посмотрел на меня любимыми глазами, и я побежала к нему. Схватила за шею и поцеловала, обезумев от счастья. «Так хочется, чтобы время остановилось!» «Ты ждала меня, Аманда?» — спросил он. «Всегда!» — прошептала я, прижимаясь к его груди. В ответ он обвил меня мокрыми руками. Волны в это время совсем чуть-чуть нас покачивали, лёгкий ветер снёс с головы мою шляпу и понёс в сторону берега. Мой и только мой любимый Эрик, пусть даже это не его родное имя, был сейчас здесь со мной. Хочу остаться в этом моменте навсегда. Пусть наши тела окаменеют и станут местной достопримечательностью. Пара влюблённых в скульптурные композиции... Из-за воды мы покроемся зелёным слоем морского мха, потом на нас начнут расти кораллы и анемоны. Здесь родится другой мир, без страха и ужаса, маленький рай. «Аманда, я тебя прощаю», — я удивилась. «За то, что не продолжаю идти в глубину тайн твоей семьи, но тогда и я тебя прощаю», — Эрик поднял брови. «Но я постарался скрыть от тебя наш позор». Я съездил тогда навестить родителей, хотя эту встречу омрачило появление моего тёзки, и после скандала, вернувшись к тебе, не стал обрушивать нашу историю. Позже мне было понятно, кто убил родителей, пусть я ничего и не видел. Только духу не хватило ворошить преступления. Меня будто отсоединило от всего этого после похорон. Я подумал, если со мной что-то случится, как с ними то я должен позаботиться о самом близком мне человеке. Не поступить так, как родители. Создали жизнь только для себя и не предусмотрели свою смерть. Я размышлял о том, что биологический сын Деи и Романа найдёт и меня, хотя не верил в это. На всякий случай я оставил завещание, подарил тебе дом, чтобы ты смогла продолжать жить, в случае чего продав его или сдавая в аренду. К тебе я приставил слежку». Нанял девушку из агентства телохранителей. Маленькая невидимка, владеющая множеством боевых искусств. Она охраняла тебя до моей смерти. Ты её рассекретила? За это я должен просить прощения. Боже, Эрик! Ничего подобного я не знала и никакой охраны не замечала. Всё это звучит как сказка о легкомысленной принцессе, которая не видела ничего дальше своего носа. Ты открыл мне сейчас удивительную тайну, но я не об этом. Мы замолчали. Эрик ждал продолжения. Так о чём же? Что плохого я тебе сделал? Умер? Но от такого удара ножом было невозможно спастись. Извини за сарказм. Лёгкая улыбка украсила его лицо. Я попыталась произнести, несмотря на сопротивляющуюся челюсть. «Ты же меня изнасиловал». Эрик разжал объятия и сделал шаг назад. Он отходил всё дальше в глубину и повторял. «Это был не я. Я бы такого никогда не совершил. Это был не я». Из его глаз потекли слёзы, которые смешивались с морем. Постепенно вода скрыла моего любимого. «Неожиданно передо мной вынырнул Эрик и закричал. Ты заблудилась внутри своей головы. Посмотри уже на себя настоящую!» Я потеряла равновесие и плетела на спину в ожидании удара об воду, но упала на чьи-то руки. «Аманда, придите в себя. Я здесь. Вы в безопасности». Знакомый голос уже не первый раз встречает меня после моих провалов. Я приоткрыла глаза. Та же комната, ножа у горла нет. Обеспокоенное лицо милого мужчины с щетиной. «Тео». Мои руки вцепились в него в очередной раз, как в спасательный круг. Он начал успокаивать меня. «Всё хорошо. Я успел». Тео вынес меня из логова Эрика. Вокруг были высокие деревья и выездная дорога в виде двух колдобин, продавленных тяжёлыми шинами. Через пару минут мы уже отъезжали от этого места. Тео поведал, как ему удалось меня найти. Я решил снова навестить вас в больнице, но там потеряли Аманду Дэй. Хотел поговорить с вашим психотерапевтом, чтобы он выстроил догадки, куда вы могли сбежать, но его тоже не оказалось на месте. Профессиональное чутьё подсказало неладное. Не доверяю я этим врачевателям психики. Я тут же пробил некоего доктора Курари и выяснил, что ему принадлежит дом в пригороде. Рискнул положением и выбил дверь». Мои действия оказались не напрасными. Он успел скрыться. Вас я нашёл без сознания с перебинтованным животом. Что с вами сделал этот ненормальный? Тео, это Эрик. Руки дёрнули руль чуть вправо, отчего машина вильнула, но снова выровняла свой путь. Как это? Его расширенные глаза следили за дорогой, но слух был обращён ко мне. «Доктор Курари — не настоящее имя. Он биологический сын голдов, который выжил. Оказался у торговцев людьми, потом был усыновлён иностранцами и вывезен за границу. Он убил приёмных родителей. А потом и настоящих. Тео, остановите машину!» Скрип тормозов, щелчок открывающейся двери. «Я склонилась в приступе рвоты. Тео переваривал информацию». Без дальнейших уточнений прозвучал сухой вопрос. «В больницу?» «Нет», — ответила я, вытирая лицо салфетками из бокового кармана в двери машины. «Домой. Швы перебинтованы. Нужно просто полежать. А лечить мою психику бесполезно. Теперь и некому». Доктор Курари оказался Эриком Голдом, якобы утонувшим сыном Деи и Романа. «Кто знает, кто ещё кем окажется». Я резко повернула голову к Тео. «Вы, может, тоже родственник этой семейки?» Часто моргающие глаза следователя выдавали искреннее замешательство. Потом брови привычно сдвинулись, и он произнёс. «Насколько я знаю, нет. Хотя чёрт его знает. Уже ни в чём нельзя быть уверенным. Мои родственники вообще не отсюда. Успокойтесь, я говорю глупости. Просто отвезите меня в этот проклятый дом!» Тео занервничал. «Уверены?» «Может, снимем вам номер в отеле? Вдруг заявится этот ненормальный?» «Нет. Я перестала бояться всего. Это просто дом. И под документом мой. Он не виноват, что его когда-то купила странная семейка и наворошила всего. Поехали». «Хорошо. Но я останусь с вами. На всякий случай». Зрительный контакт был дополнительным текстом в нашем диалоге. Молча мы договорились. Машина выезжала на дорогу к дому, когда я решила снова понаблюдать за морем. Закат освещал воду и вырисовывал разноцветные мазки, как у Ван Гога. Несмотря на яркую палитру, всё равно от такого пейзажа веяло холодом. Впереди вырисовывался дом — Молчаливое здание в вечном ожидании новой хозяйки, которую носит по закоулкам семейных тайн бывших владельцев. На пороге сидела девушка в короткой розовой куртке и рваных джинсах. В дырках просвечивали вульгарные кружевные колготки в тон кожи. Чёрные волосы собраны в два хвоста жёлтыми резинками. Мотор заглох рядом с домом. «Что ещё за персонаж?» — спросил Тео. Не знаю, но мы не будем об этом размышлять. Просто пойдём и разберёмся. Может быть, какая-то заблудившаяся девчонка перепутала дома или ещё чего. Не знаю, да какая разница. Пойдём. Тео помог мне вылезти, и мы зашагали к входной двери. "Аманда Дей?" обратилась девушка. Её азиатская внешность в сочетании со странной одеждой напоминала персонажей из сказочных сюжетов японских манга «Да, это я. А вы?» «Азуми Сато. Наблюдатель. Эрик Голд заплатил за вашу охрану и...» «Ну и зачем вы здесь? Ваши услуги мне не требуются». Эрик умер, а это была его затея. «До свидания». Тео наблюдал, работая бровями, которые искали новое положение каждый раз, когда звучала новая фраза от меня или от Азуми. «Я уже хотела прогнать эту девушку, как она перебила меня. Вам захочется узнать некоторые подробности из своей жизни, которые остались незамеченными никем, кроме меня. Поверьте. Поговорим?»